Расширяй свой рынок. Джерард Своуп принес потребительский кредит в массы. Ключевая фигура – Джерард Своуп, 1872-1957 годы. Национальность. Американец. Осуществление стратегии 1922-1944 годы. Ситуация. Когда Своуп был назначен президентом General Electric Company в 1922 году, Компания главным образом занималась электротехникой и инженерией. Своуп решил заняться массовым рынком. General Electric, основанная в 1878 году Томасом Эдисоном, уже являлась гигантом в электротехнической промышленности, когда Своуп стал ее главой. Он верил, что удовлетворение быстрорастущего спроса на бытовые электроприборы не только будет стимулировать доходы, но и будет способствовать укреплению отрасли в целом. Придав компании радикально новое направление, он предложил идею о предоставлении кредитов на покупки. Своу родился в Сент-Луисе, штате Миссури, в 1872 году и изучал электронную инженерию в Массачусетском технологическом институте, МТИ. Во время обучения он впервые столкнулся с General Electric. Он был помощником в ремонтном магазине компании на Всемирной выставке в 1893 году, Работая за прекрасную зарплату ⁇ доллар в день. Юношеское увлечение позднее превратилось в соединение СВОП и General Electric. По окончанию МТИ СВОП получил должность у конкурента General Electric, Western Electric Company. Он ознакомился с бизнесом от низов до самого верха, будучи ремонтником, бухгалтером и дизайнером. После того, как Своу руководил большим заказом в родном городе Сент-Луисе, он вернулся в коммерческий отдел General Electric. И именно здесь выяснилось, что он был скорее отличным продавцом, чем инженером. В 1908 году он стал главным менеджером по продажам в на тот момент самой крупной электротехнической промышленной компании, которая также основала дочернюю фирму в Китае. СВОУП знал не только о том, как работало электрооборудование, но и о том, как работал бизнес. СВОУП приобрел новый опыт, когда во время Первой мировой войны его призвали в военное министерство на должность руководителя службы материально-технического снабжения. Когда закончилась Первая мировая война, СВОУП имел репутацию первоклассного менеджера и промышленного координатора. Революция белых товаров В 1919 году председатель General Electric Чарльз Коффин предложил своупу возглавить новое отделение – The International General Electric Company. Он существенно расширил бизнес General Electric за рубежом, особенно в Европе и на Дальнем Востоке. На самом деле он был настолько успешен, что в 1922 году Совет Директоров назначил его президентом компании – Оуэн Юнг в то же время стал председателем правления, и они вдвоем составили прекрасное коммерческое партнерство, благодаря которому компания набирала силу. Главным элементом являлось расширение рынка потребительских электротоваров. Изначально мотивация Своупа заключалась в том, что с ростом продаж потребительских электротоваров потребление электроэнергии увеличивалось и рос спрос на генераторы и другое промышленное оборудование – которая всегда являлась основой бизнеса General Electric. Однако вскоре Слоу понял, что спрос на потребительские товары растет, и поэтому направлял своих работников на его удовлетворение. Он следил за огромным подъемом в продажах товаров для дома, включая пылесосы, стиральные машины и, самые ходовые, холодильники. Эти современные изобретения освобождали больше свободного времени, чем когда-либо прежде, и люди были готовы заплатить за них самый максимум. Для полного извлечения выгоды СВОУ потребовал ребрендинга, что означало следующее. Все товары General Electric должны иметь единую торговую марку. Более того, он профинансировал огромную волну рекламы, увеличив имеющийся бюджет в 1922-1930 годах в шесть раз. И, разумеется, к 1930 году потребительские товары занимали половину бизнеса компании. Плохая кредитная история. СВОП играл значительную роль в предоставлении кредита на льготных условиях сначала в США, затем по всему миру. Экономисты продолжают обсуждать его влияние. С одной стороны, кредитование примерно за последнее столетие вызвало значительный рост в развитом мире. Однако где есть кредит, там есть и долг. В 1920 году хозяйственная задолженность равнялась 15% ВВП. К 1929 году она возросла до 32%. В 1930 году экономист Чарльз Пирсон утверждал, «Существующая депрессия, Великая депрессия, была вызвана в основном огромной волной кредитной экспансии последнего десятилетия». Международный финансовый кризис, который уходит корнями в кредитный кризис США в 2007 году, также был заложен кредитом на льготных условиях и безответственным кредитованием. Таким образом, наследие СВОПа можно назвать непростым. Кредит народу. Единственной проблемой являлся естественный лимит того, как много товаров компания могла продать. При всей экономии масштаба General Electric не могла производить белые товары. Крупногабаритные электротовары, используемые внутри страны, для продажи по скидкам, которые мог позволить себе любой человек. Холодильники и стиральные машины требовали больших финансовых затрат. В том смысле, что они многими рассматривались скорее как показатель статуса, чем обычный бытовой товар. В 1932 году своу руководил созданием кредитной корпорации GE, позднее ставшей потребительское кредитование GE. Мгновенно он сделал рынок еще более массовым. Компания получила вознаграждение и обеспечила общественный переворот в выгодных покупках. Американские потребители, которые раньше только могли мечтать о наличии в своих домах белых товаров, бросились скупать акции General Electric. Когда Своуп в 1922 году стал президентом компании, годовой объем продаж в General Electric составил 200 миллионов долларов. А когда он ушел в отставку в 1944 году, эта цифра возросла до 1 миллиарда 350 миллионов долларов. СВОУП стоял у истоков революции в американской коммерческой культуре и чуть больше, чем за 20 лет, сделал ранее дорогостоящие технологические новшества доступными для всего народа. Это была революция, которая быстро распространилась по всему миру и продолжается по сей день в мире, где считается, что виртуальным правом человека является доступ к телевизору с плоским экраном и смартфону. Ответ СВОУПа был довольно революционным, Он предлагал одобренным покупателям кредитную линию, чтобы они могли ежемесячно оплачивать свои покупки частями. Хоть General Electric была не первой компанией, предлагающей потребителям кредит, к примеру, в Великобритании еще в XIX веке использовались соглашения о покупке, позволяющие клиентам распределять платежи. Никогда еще не было компании, которая предлагала его почти каждому желающему. Хронология событий. 1872 год. Джерард Своуп родился 1 декабря в Сент-Луисе, штат Миссури. 1895 год. Он окончил инженерный факультет в Массачусетском технологическом институте и устроился на работу в Western Electric Company. 1919 год. Своуп присоединяется к General Electric и становится главой нового международного отделения. 1922 год. Он становится президентом компании и начинает диверсифицировать свою деятельность в потребительских товарах. 1931 год. Предлагает влиятельный план СВОУПа, направленный на восстановление экономики США после Великой депрессии. 1932 год. Он курирует в создании GE Credit Corporation. 1939 год. СВОУП уходит в отставку с поста президента GE. 1942 год. Он возобновляет свои дела еще на два года. 1957 год. Своуп умирает 20 ноября в Нью-Йорке. Стратегический анализ. Тип стратегии. Новшества. Ключевая стратегия – открытие рынка электротехнических товаров путем предоставления потребителям кредита. Результат – потребительская революция. Также использованы General Motors с 1927 года и Фрэнком Макнамарой, основателем кредитных карт Diners Club в 1950 году.